Деревянный ангелок. Пробегаю по ЦДЛ, по Дубовому залу, потом по Пестрому, где испытанные острики писали на стенах, по залам памяти, где гудит процесс литературы, где сопит Юра Казаков, где Толя Гладилин, запыхавшись после пинг-понга, подсел к володи Максимову. Там селач Коля Глазков обнимает вас так, что косточки дрещат. Там трапезничает Юра Трифонов, Дезик Самойлов, машинистка Таня, там за столиком маячит Инна Леснянская, взрывная, библейски эротичная, и тишайший семён Израилевич Липкин, один из прародителей Союза писателей. Они потом героически выйдут из Союза. Из подвала вылезает Игорь Шклеревский, весь в бильярдном милу. Там тень Домбровского, душа светлого или душа дома, горько усмехаясь за столиком, курит и стряхивает пепел в рюмку. Их души, судьбы, или, как принято говорить, энергетическое поле въелось в панели и витые балясина дубового зала. Когда-то зал был ложью масонской. Портком же, проводя свои заседания, так и не расшифровал в силуэте деревянные балконные решетки изображение двуглавого орла. А на витой колонке бесстрастно отсвечивает скульптурное девичье личика деревянного ангела ЦДЛ. Это девочка Маша Алсуфьева, графинюшка, последняя владелица нашего дома. Я довольно хорошо знал Марию Васильевну. Аристократически стройная, сухопарая, она жила с дочерями в своем палаце во Флоренции, переводила прозу Пастернака из Солженицына и делала литерал, подстрочный перевод для моей первой книги в издательстве Фильтринелли. Фильтринелли, понизив голос до шепота, сказал, «Мы пригласили для вашей книги саму графиню. Она лучший знаток русской литературы». Графиня стоически перенесла слова «Лажа, а нафига» в моих текстах. Дочь ее была своей, для молодежной вольницы, водила меня к ангелам грязи. Как-то среди работы Мария Васильевна обронила. «У меня есть дом на поварской». Много лет спустя, когда табу на нее ослабло, Алсуфьева побывала в Москве. Я пригласил ее обедать в ЦДЛ. «Это же мой дом», — остолбенела, оглядывалась гостья. Мы сели под колонны с ее детским личиком, их профили совпадали. Я хотела бы взглянуть на свою детскую, и да я спала. Это здесь, за дверьми, на первом этаже. Ее лицо озарилось, стало страшно похоже на детское личико барельефа. Рука ее затрепетала как, наверное, сердце ее сжалось, выходя в прихожую. Что там сейчас? На дверях детской спаленки поблескивала табличка портком. Официантка Тамара, по бабье подперев подбородок, глядела из-под челочки на слезы хозяйки. Впрочем, для нас не было ни служащих, ни обслуги, ни официанток. Все было нашей семьей. Служительницы ЦДЛ были жрицами не только жратвы, но и литературы. И здесь же рядом находились комнатушки литературных секций и из своих кабинетов феи ЦДЛ, эти тихие вершительницы культурных событий, дуря официоз, устраивали литературные вечера. Поэт — чужак в этих застольях. Его жрут, кто за западничество, кто, наоборот, за русские православные мотивы. После хрущевского ора на меня в Кремле в большом зале ЦДЛ вопило осуждающее меня собрание. Перегарный зал требовал покаяния, уничтожения. Я сказал только несколько слов, две фразы, что не буду каяться и что я не забуду слов Хрущева. Правда, наврала потом, вписав «не забуду добрых слов Никиты Сергеевича». Это еще более издевательски прозвучало, все знали, какой добрый это был ор. Нью-Йорк Таймс назвала выступление образцом непокаяния. На следующий день Иренбург мне сказал. Вы на трибуне казались подавлены, но это была речь героя. Увы, ничего геройского я тогда не чувствовал. Был шок безысходности. Я шел по проходу со сцены сквозь ненавидящую тишину, сквозь энергетическое поле злобы. Возвращаться на свое место я не стал. Я вышел из зала. В темноте за портьерой перед дверьми я почувствовал теплое плачущее существо, соленые щеки. Приходя в себя, я узнал официантку Тамару. Она хлестала в три ручья. «Ты что, Тамарка?» «Плачу, Андрюша, от страха за тебя. Я боялась». Она улыбалась сквозь слезы. «Чего боялась?» «Я думал, что она скажет по бабье. Я хотела, чтобы тебя простили, чтобы ты повинился, чтобы все обошлось, чтобы ты снова ходил к нам в ЦДЛ». Она ответила, «Я боялась, что ты не выдержишь и покаешься. Спасибо, что выдержал, не покорился». но теперь держись, Андрюша. Вообще мне везет на людей с чистой аурой. Даже суровые натуры порой оборачиваются ко мне солнечную стороною. Как мы враждовали с Андреем Дементьевым, как я ошибался в людях. Работник ЦК ВЛКСМ, назначенный редактировать мою книгу, казавшийся мне монстром и пижоном, он сходу зарубил 30 стихотворений. Я взбесился. Потом мы сели за стол переговоров, и я строка за строкой объяснил ему смысл моей эстетики. вечерела Оказалось, что он искренне считал, что мои метафорические сплетения — это лишь политический кукиш. Он понял, распахнулся. С тех пор мы на долгие годы крепко подружились. Он был предан поэзии. Я ненавижу в людях ложь. Эта строка его была не лозунг, а жизненная креда, за что он тяжко расплатился судьбой. Будучи редактором юности, он взял на себя публикацию поэмы Рофф, в которой повествовалось о разграблении сегодняшними вандалами еврейских захоронений в Крыму. При свете фар они вырывали золотые зубы, сдирали с костей кольца, раскопав трупы 12 тысяч людей, когда-то расстрелянных гитлеровцами. Писать было тяжело даже физически. Ужасал ров и бездна, открывшаяся за ним. Сам я не из слабонервных, всякое видел. но после увиденных разбитых черепов и детских волос я не мог примерно месяц заснуть. Человеческий разум, наверное, не рассчитан на подобные перегрузки. Поэма мучила меня. После рва долго не мог написать ни одного стихотворения. Видно, нервы обожглись. На еврейскую тему существовало государственное табу. Саша Ткаченко с друзьями, рискуя, добыл для меня тайные документы. Собственно, поэма не была эстетическим шедевром, она была средством обнародования этой жуткой правды. Может быть, поэма предсказала преступное нутро советского человека, приведшее сейчас криминальной революции. Понятно, что власти вели борьбу против поэмы на уничтожение. Башка моя горела от бредовых образов. Неожиданно помог Яковлев, до той поры не жаловавший мою поэзию. Он был похож на живший бюст Сократа с мохнатыми бровями. Когда все завершилось, он подарил мне фото «Рва» с надписью. Здесь дважды совершилось чудовищное преступление. Один раз фашистскими, другой раз нашими варварами. Для тех времен надпись была смелая. После опубликования «Рва» в зале «Октябрь» мне на сцену подали рисунок, изображающий член, разрывающий звезду Давида. Подпись гласила «Андрей, по соси хуй у дохлого раввина». Администратор сказал, что несколько десятков человек заняли первые ряды, чтобы сорвать вечер. Я показал рисунок залу. «Ну? Кто нарисовал? Встаньте! Я же не прячусь от вас. Покажите и вы свои лица!» Никто не встал из темноты. «Значит, вы трусы! Трусы!» — закричал я им. Зал поддержал меня, вечер не был сорван. «Мне много раз спасали жизнь». В 1946 году инженер плода совхоза в Водоеве спас меня, уже захлебнувшегося и потерявшего сознание в водовороте. Я так вцепился ему в запястье, что остался круговой синяк. Мне спас жизнь оперировавший меня хирург Рябинкин, румяный с клинышком воробьиной воротки. Алжас Сулейманов спас мне жизнь и себе тем, что превысил скорость, и машина, перелетев кювет, перевертывалась уже на мягком лугу. Меня спасли сибирские незнакомые ресторанные друзья тем, что, засидевшись с ними, я опоздал на самолет, который разбился с моим сданным чемоданом. Страшные для меня дни травли, ты прилетела на пару часов в Новосибирск, после этого сама слепла на месяц. Я вспоминаю всех, кто спас меня в тяжелейших ситуациях, как и каждого, наверное, спасают по многу раз за жизнь». Тех, кто спас и забыл об этом, вспоминаю ваши ставшие родными лица, всю жизнь пробую возвратить вам долг. Однажды мне спас жизнь редактор одного толстого журнала, назовем его здесь «Товарищ Н». Неудавшиеся самоубийства часто вызывают юмор, это тоже. Судьба моя неслась с устрашающим ускорением. Я запутался. Никто не хотел печатать мою поэму Оза. Я считал ее самой серьезной моей вещью — опустошенному после написания, мне казалось, что я больше ничего не напишу. Я понял, что пора кончать. Близкие знают, что я никогда не жалуюсь. Разве листу бумаги? Не плачусь друзьям и подругам в жилетку, не изливаюсь, не имею привычки делиться на бабский манер. Бестактно навязывать свои беды другому, у всех наверняка хватает своих. Но тут подступил край. Непроглядная, затягивающая дыра казалась единственным выходом. Я попробовал собраться с мыслями. Разбухший утопленник не привлекал меня. Хрип в петле и сопутствующее отправление организма тоже. Меня в ту пору молодого поэта устраивала только дырка в черепе. Я написал два предсмертных письма. Одно адресовалось генсеку КПСС. Я писал, что больше не буду мешать строительству социализма, что я добровольно ухожу, но прошу опубликовать мое последнее произведение. Второе письмо обращалось к незнакомому мне президенту Кеннеди. Смысл был тот же. Копии я дал на хранение знакомой. Я заклеил два конверта завещания и пошел к Саше Межерову, у которого был немецкий вороной пистолет. Саша — фантазер, мистификатор, виртуальный реалист, но пистолет я сам видел, он сладко оттягивал мне ладонь. «Дайте мне его на три часа», — объяснил я убедительно. «Меня шантажирует банда, хочу попугать». Знаменитые стопроцентно правдивые глаза уставились сквозь меня, что-то смекнули и вздохнули. Вчера Лёля нашла его и выбросила в пруд. «Слетайте в Тбилиси Кнанишвили, там за три старое можно купить». Два дня я занимал деньги. Наутро перед отлётом мне вдруг позвонили от Н. «Старик, нам нужно поднять подписку. У тебя есть сенсация?» Сенсация у меня была. В редакции попросили убрать только одну строку. У меня за спиной стояла вечность. Я спокойно отказался. Бывший при этом Сылаухин, который знал ситуацию, крякнул, но промолчал. Напечатали. Держа свежий номер журнала или потом, заплывая в утренней реке, я думал, каким я мог быть кретином тогда. Не увидеть столького, не узнать, не встретить утром тебя, не написать этой вот строки. и с каким смехом и недоумением прочитали бы мои письма высокие адресаты, если бы получили. Мы не зря считали, что он шиз, и поэма его об этом говорит. Смешно эту галиматью печатать. Позабавились бы в первом случае. Но американцы только бы пожали плечами. Ах, эти страдания виртуального вертора. Мы редко встречаемся с Н. Мы не близки с ним ни в жизни, ни в литературе. При встрече со мной в ЦДЛ взор его гаснет, но сердце мое наполняется веселой благодарностью ему. В виртуальном зазеркалье Озы отразились и сидельцы ЦДЛ. Ты сегодня, шестнадцатого, справляешь день рождения в ресторане «Берлин». Зеркало там на потолке. И зеркало вниз головой, как сосульки, свисали гости. В центре потолка, нежный, как в имя, весел розовый торт с воткнутыми свечками.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 Один правдолюбец, добрейший, малый, прогрессивный классик антиколхозной литературы очень не обиделся и жаловался на меня, героини поэмы. Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на красную дорожку пола. Начинаются танцы. Первая пара с хрустом проносится по мне. Подошвы, подошвы. Почему все ботинки с подковами? Так как же зовут новорожденную? Зоя, кричу я. Зоя. Поэма породила тьму пародии и разгромных статей. А наш мэтр Валентин Петрович Катаев сказал, что Оза натолкнула его на создание его новой прозы. И подмигивает нам заплаканный деревянный ангелок ЦДЛ. «Когда вы в полном крахе, и враги вас достали, и кругом невезуха, есть еще одно верное средство поправить дела». Небрежной походкой завредайте в ЦДЛ на глазах у опупевших, давно схоронивших вас врагов, приведите с собой красивую девушку, садитесь напротив ангелка и кайфуйте за столиком, заказав бутылку шампанского. Пусть сдохнут.